Признание. Единственным указанием на то, что они пришли по адресу, была освещенная лампочкой весьма скромная табличка. находясь она где-нибудь в проулке, никто на нее и внимания не обратил бы, решив, что это служебный вход. Мунель и Нагера припарковались в паре кварталов отсюда и теперь шли по району, где располагалось множество баров. Сейчас в ночь на понедельник здесь было достаточно безлюдно. Два парня, курившие у двери, отодвинулись, позволив им пройти внутрь. Интерьер клуба «Вулкан» напоминал другие заведения подобного рода. Абстрактные композиции, выполненные фосфорицирующими красками на темных стенах, поблескивали в неоновом свете. В заведении было достаточно оживленно, несколько пар двигались на импровизированном танцполе. Нагера направился к группе молодых людей, которые пили пиво прямо из бутылок. «Надо же, какое совпадение! Ричи, ты ли это?» Тот, кому обращался гвардеец, закашлялся и обернулся явно раздосадованный. Его друзья быстро ретировались. «Черт возьми, лейтенант, вы меня напугали!» Нагейра смотрел на парня, широко улыбаясь. Довольный собой, он в этот момент напоминал хищника. «Значит, пакость какой нибудь задумал?» «Да нет же!» — юноша выдавил подобие улыбки. «Просто не ожидал вас увидеть». На вид Ричи можно было дать двадцать с хвостиком, может, чуть больше. Писатель вдруг осознал, что не имеет представления, как выглядит Таньино. Интересно, он тоже совсем юнец. Худощавый, как все нынешние жиголо. К горлу снова подкатила тошнота. Похоже, Ричи это заметил, потому что спросил. «Что с вашим другом? Не беспокойся за него. Хотя это что-то новенькое. Ты из-за своих-то приятелей не переживаешь». — Не понимаю, о чем это вы, — уклончиво ответил юноша. — О том, что твой задушевный дружок, Тонино, с которым вы были не разлей вода, пропал неделю назад, а ты даже не заходил к нему домой, чтобы узнать, есть ли новости. И это наводит меня на мысль, что ты знаешь, где Антонио, и почему он скрывается. Ричи хотел было возразить, но Нагера опередил его. — И не вздумай мне врать. Я сказал тетке Танину, что причин волноваться нет, поэтому сейчас ты расскажешь мне, во что он вляпался и почему нам не стоит переживать по этому поводу. Юноша медленно выдохнул и только потом заговорил. «Послушайте, лейтенант, я ничего не знаю, кроме того, что сказал Антонио». Гвардеец сделал знак официанту, и тот поставил на барную стойку три бутылки пива. Одну на Гейру протянул Мануэлю, другую сунул в руки Ритчи. взамен забрав у него пустую, и велел. — Валяй, рассказывай. Юноша сделал глоток пива. Танину сказал мне, что ему подфартило. Подвернулось кое-что клевое, и скоро у него будет куча бабок. — Интересно, откуда? — Понятия не имею, он не кололся. Лейтенант скривился. — Не верю. — Клянусь вам, он больше ничего мне не говорил. Только заявил, что в жизнь его полностью изменится. — что он бросит все это», — Ричи широким жестом овел Бар. «Видимо, дельце подвернулось хорошее. За день до исчезновения Антонио сказал, что все на мази. Поэтому я и не удивился, что он пропал. Хочешь убедить меня в том, что твой закадычный друг, с которым вы были неразлучны, ничего тебе не подкинул и даже не отпраздновал с тобой свой успех?» Юноша с унылым видом пожал плечами. «За кого вы нас принимаете? Мы что, офицеры?» Нет у нас никакого кодекса чести или чего-то подобного. Да, мы друзья, но вы же знаете, что здесь каждый сам за себя. И если кому-то представится возможность все бросить и свалить отсюда, думаете, он ею не воспользуется. Я бы именно так и сделал. Танина случайно не говорил, не связано ли его прибыльное дельце с семьей маркиза. Того, что проживает вас Грилерас? Ричи ухмыльнулся. Видаль о нем не упоминал, да и вряд ли. У них были делишки другого рода. Но Антонио говорил, что сорвет большой куш. Может, речь шла о шантаже? Возможно, он пригрозил кому-то, что расскажет о пристрастии к наркотикам или особых наклонностях? Да вы что? Мой друг не дурак, да и дело имеет не с последними людьми. Кто будет убивать дойную корову? Манель вспомнил, как Элиса бежала по саду за Самуэлем, В голове его звучали слова Эрмини: "Ее спас сын". Писатель с отвращением отвернулся, поставил бутылку на барную стойку и направился к выходу. Гордеец догнал его у двери. Парень ничего не знает. Они вышли на опустевшую улицу и под дождем направились к машине, как вдруг раздался чей-то голос: "Ты посмотри, кого это сюда принесло". Артигоса и Нагера обернулись. Посреди тротуара стояли двое и ухмылялись. Мунель заметил и третьего, который вышел из-за машины и отрезал им путь, не переставая нервно оглядывать пустынную улицу. Писателю показалось, что вдалеке мелькнул проблесковый маячок гвардейского автомобиля. Мужчина снова подал голос. — Парочка гомиков направляется домой, чтобы как следует вставить друг другу. Лейтенант поднял руку. — Вы ошибаетесь. Говоривший расхохотался, будто услышал нечто невероятно смешное. Остальные двое молчали. Тот, что был позади Инагейры и Артигосы, начал нарезать круги. А «Вот как! Значит, в задницу трахать друг друга не будете? Предпочитаете члены сосать?» «Займитесь тем, кто сзади», — сказал лейтенант Мануэлю. «Вперед!» — крикнул писатель и бросился на стоявшего за их спинами парня. Тот, явно не ожидая этого, получил удар в левый глаз, споткнулся, осточный желоб и, потеряв равновесие, упал на припаркованный автомобиль, пытаясь решить то ли защищать лицо, то ли схватиться за что-нибудь, чтобы удержаться на ногах. Он успел ответить правым хуком, но промахнулся, и его рука лишь слегка задела левое ухо Мануэля. Что касается двух других, они не успели ничего предпринять и застыли на месте, когда гвардеец с профессиональным жестом взял их на мушку. «Ну так что?» — спросил Нагейра, не опуская пистолета. «Кого вы назвали гомиками, а, уроды? Что уже не смешно?» Лейтенант предостерегающе сказал Артигос, увидев вдалеке приближающийся голубой проблесковый маячок. «Проваливайте, ублюдки!» Гвардеец сделал шаг в сторону Мануэля и топнул ногой, точь в точь, как делала Эрминия, прогоняя из кухни толстого кота. Двое парней подняли третьего, свалившегося около машины, и удалились практически, таща товарища на себе. «Еще раз увижу, засуну ствол в задницу!» — крикнул Нагера вслед удаляющимся хулиганам, и они ускорили шаг. Писатель и лейтенант продолжили путь и свернули в первый же переулок, не дожидаясь, пока приблизится патрульная машина. Гвардей заговорил лишь, когда они сели в автомобиль. «Как ты?» Монель удивленно повернулся к своему спутнику. Нагера впервые обратился к нему на «ты». Артигоса потянулся было рукой к куху, которая начала гореть, но решил не трогать его. «Все хорошо». «Как рука?» и лейтенант махнул в сторону кулака, который писатель все еще сжимал. «Немного опухло, не страшно». Гвардеец ударил руками по рулевому колесу и воскликнул. «Отлично же ты ему врезал!» Мунель кивнул. Он медленно выдохнул, явственно ощущая, как напряжение медленно покидает тело. «Прекрасный удар», — снова восторженно повторил Нагейра. «А сейчас нам нужно чего-нибудь выпить. Не знаю, как тебе, но мне это совершенно необходимо». «Отличная идея», — ответил Артигоса. Его все еще трясло. Они проскользнули под наполовину закрытые рольставни какого-то бара. Почти все освещение в зале было выключено, перевернутые стулья. подружены на столы. За стойкой мужчины средних лет смотрел бокс по телевизору и время от времени наполнял стаканы двух бодро прикладывающихся к алкоголю посетителей и еще одного парня, явно страдавшего игровой зависимостью. Тот скармливал монеты автомату все то время, что лейтенант с писателем пробыли в заведении. Мануэль и Нагира сделали по паре глотков у стойки, затем гвардеец указал на столик в глубине зала, рядом с дверью в туалет. В том углу сильно пахло хлоркой, писатель начал пьянеть, пульсирующая боль в руке несколько стихла, но кисть сильно опухла. Лейтенант с каждым глотком становился все спокойнее. «Очень сожалею о том, что произошло», — сказал он официальным тоном. Артигос в смятении поглядел на спутника. «Ты про то, что случилось на улице?» «Да», — Монель покачал головой. «Ты в этом не виноват». «Виноват, как и все, кто рассуждает так же, как те ублюдки», — писатель серьезно кивнул. «Зато теперь ты понял». «Мне жаль», — снова повторил гвардеец. «Уж не знаю, почему я так думал. Как-то само собой вышло», — с видом философа пояснил он. «Ты пьян», — улыбнулся Артигоса. Лейтенант нахмурился и выставил вперед палец, указывая им на Мануэля. — Да, я немного принял, но осознаю, что говорю. Я ошибся в тебе. А когда совершаешь промах, самое меньшее, что можно сделать, — это признать его. Писатель серьезно смотрел на гвардейца, размышляя, насколько искренне тот говорит. — Я, правда, не знаю, почему так получилось. У меня нет причин ненавидеть педиков. — Гомосексуалов, — поправил лейтенант Артигоса. — Гомосексуалов, — согласился Нагера. — Ты прав. Понимаешь, о чем я? «У нас сложился какой-то извращенный образ мысли. Ты сидишь в баре, пьешь кофе, как любой нормальный человек. Почему я должен думать о твоей нетрадиционной ориентации?» «А если ты о ней вспомнишь, что тогда?» «Знаешь, глядя на тебя, и не подумаешь, что ты...» «И тем не менее, я гомосексуал. С рождения. И дело не в том, видно по мне это или нет». Лейтенант встрепенулся и развел руками. Черт, как с вами педиками трудно разговаривать! Я всего лишь хотел сказать, что ты отличный парень, и что я был неправ. Лицо Нагеры снова стало серьезным. Я прошу прощения за свое поведение, а также за всех ублюдков, которые и понятия не имеют, что ты за человек. Мунель кивнул и улыбнулся неловким попыткам извиниться. Он поднял стакан, желая положить конец разговору о гомофобии. Предлагаю за это выпить. Гвардеец сделал глоток, не отрывая взгляда от собеседника. «Теперь, Артигоса, когда я знаю, что ты не какой-то там мерзкий гомик, я кое-что тебе скажу». Писатель медленно кивнул, не нарушая молчания. «Иногда мы начинаем осуждать кого-то, даже не попытавшись узнать его поближе. Не мне кого-то упрекать в этом, ведь я только что сам признался, что был слеп. Скажу ли, что не такой уж я ядреной человек». «Послушай, Нагейра. Нет, я еще не закончил. Вчера ты сказал, что я бесчувственный пень-садист, который радуется, когда кто-то страдает. Это просто слова. Ты не ошибся. Я ненавижу семейство Дедавила. И Едва проснувшись, я начинаю проклинать их и продолжаю делать это, пока не лягу спать. И даже умирая, буду поминать их недобрым словом». Мунель молча смотрел на лейтенанта. Затем он сделал жест бармену, тот подошел и снова наполнил их стаканы. «Оставьте нам бутылку», — попросил писатель. Бармен начал было протестовать, но Артегоса сунул ему в руку пару банкнот, и мужчина средних лет растворился в темноте. «Мой отец тоже был гвардейцем. Однажды, дождливой ночью, на железнодорожном переезде недалеко отсюда произошла авария. Отец был одним из первых, кто прибыл на место происшествия. Он помогал пострадавшим выбраться из автомобиля, когда его сбил поезд. Отец погиб мгновенно, мать осталась вдовой с тремя детьми на руках, я был старшим. «Сожалею», — прошептал Мануэль. Нагейра медленно кивнул, принимая соболезнования с таким видом, будто его родитель погиб недавно. «Раньше система работала иначе. Выплаты, полагавшиеся нам после смерти отца, оказались слишком малы, на них нельзя было прожить». Мать отлично шила, поэтому вскоре устроилась на работу в поместье. «Вас грилерос?» — лейтенант с прачным видом кивнул. В те времена сеньорам вроде маркизы постоянно требовались обновки. То повседневное платье им захочется, то наряд для очередного праздника. Очень скоро мать начала шить и для других богатых дам, и через какое-то время уже зарабатывала больше, чем когда-то отец. Однажды она отправилась в поместье, чтобы отнести маркизе наряды для примерки. Иногда мама брала с собой нас, и мы ждали снаружи и играли. Именно поэтому я так хорошо знаю сад. Ведь мы с братьями провели там немало времени. Но в тот день мама пошла одна. Писатель вспомнил, как был удивлен, когда в ответ на его восхищенный рассказ о саде Нагера сказал «Он чудесен». Но Маркизы дома не оказалось, никого не было, кроме ее мужа, сорокалетнего матча, редкостного самовлюбленного подонка. Нагера плотно жал губы, так что они превратились в злобную гримасу. Я играл в футбол на улице, разбил коленку и вернулся домой. Вошел в ванну и увидел маму. Она стояла в измятом и порванном платье, кое-как подхваченным ремнем, и по ее ногам текла кровь, смешиваясь с водой.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 Ты был совсем еще ребенком. Лейтенант медленно кивнул, но мыслями он был далеко, унесшись на десятилетия назад. Однажды перед нашим крыльцом остановилась машина маркизы. Шофер подошел к двери с корзиной, полной разной еды. Там было печенье, шоколад, хамон. В нашем доме обычно таких продуктов не водилось. Помню, братья радовались не меньше, чем на Рождество. Маркиза прошла в комнату матери и пробыла там достаточно долго. Уходя, она дала каждому из нас по монете. Мать сказала, что продолжит шить для нее, но в поместье больше не пойдет. С тех пор шофер забирал из нашего дома одежду для примерки и привозил ее обратно. Время от времени он также доставлял нам корзины с продуктами, а также с полотенцами и роскошным постельным бельем. «Мануэль, моя мать была очень храброй женщиной». «Не сомневаюсь», — согласился Артигоса. Мама вырастила на нас троих и никогда не жаловалась. Она не умела ничего, кроме шитья, но никому не удалось сломить ее дух. Писатель, не понимающий, смотрел на гвардейца. Тот слегка улыбнулся. Мама дожила до глубокой старости. Она умерла два года назад. Уже лежа на смертном одре, велела мне открыть огромный платяной шкаф, который стоял в ее комнате. В нем аккуратно сложены, хранились простыни и полотенца с вышитой эмблемой рода Муньес де Давила. И несмотря на то, что ими были забиты все полки, за эти годы мама ни разу не использовала это прекрасное постельное белье. Похоронив ее и вернувшись с кладбища, я развел во дворе костер и сжег все это добро. До сих пор помню, как невестки кричали, что я дикарь. Нагера засмеялся. Это оказалось заразительно, и через какое-то время они оба покатывались со смеху. «Теперь это любимая история, которую мои родственницы рассказывают на Рождество. От чертовки!» Лейтенант вдруг замолчал и сделал жест в сторону двери. Уже идя к выходу, он сказал. «Я никому об этом не рассказывал. Ни братьям, ни жене». По дороге в отель гвардеец не проронил ни слова. Артигоса прекрасно понимал, что тот чувствует, и внезапно вспомнил, что в исповедальне грешника и священника разделяет решетка. В автомобиле такое не было, и писатель сосредоточился на собственном отражении в темном стекле. Когда машина остановилась перед отелем, Мануэль спросил. «Завтра поедешь в монастырь?» «Да, не знаю, в курсе ли ты, но настоятель сообщил мне, что их здание...» Построенный на землях принадлежащих маркизу, теперь это твои владения. Если хочешь, чтобы я поехал с тобой, я пока не решил, с какого конца лучше зайти. Мы с настоятелем хорошо знакомы, и если я слишком надавлю, он может позвонить моему бывшему начальству, а это чревато. С церковью шутки плохи. Пожалуй, я съезжу один, а твой визит прибережем на случай, если это понадобится. Как владелец земли, ты имеешь полное право там появиться. Вот только настоятель, боюсь, станет неразговорчив. Так что я помозгую, как нам лучше провернуть это дело. Писатель вышел из автомобиля и взял на руки кофейка, который уже дрых без задних ног. Мануэль произнес Нагера каким-то странным тоном, помялся, а затем сказал. «Моя жена приглашает тебя на ужин». «Меня?» — Артигос удивленно улыбнулся. «Да». Лейтенант явно чувствовал себя неловко. — Не помню, о чем мы говорили, но я упомянул твое имя, и оказалось, что жена и старшая дочь читали твои книги и теперь бредят знакомством с великим писателем. — Я сказал, что ты вряд ли. — Я приду, — ответил Мануэль. — То есть как? — Вот так, я приду к вам на ужин и с радостью познакомлюсь с твоей женой. Когда? — Когда? Ну, в общем-то, завтра. Стоя посреди парковки, Артигоса наблюдал, как машина гвардейца удаляется. Он поцеловал собаку в жесткую шерсть и направился в отель, чувствуя жгучее желание писать. Другая жизнь. Он по очереди выдвинул все ящики туалетного столика, пусто. В огромном шкафу одиноко висели несколько идеально отглаженных рубашек, которые привез Альвара. Писателю захотелось прикоснуться к мягкой ткани, ощутить под пальцами Неуловимое присутствие владельца этих вещей.